В привязке к недавнему разговору с Артуром Завулоном и принятым во время разговора решением, действия Светлых очень походили на упреждающий шаг. И это было из рук вон плохо, потому что Завулон и Лайк намеревались обыграть всех, и Черных, и Светлых, и Инквизицию, а для этого необходимо было опережать соперников даже не на ход, а на все три, чтобы все сложилось четко и неотвратимо, шах, шах и мат. Без излишней возни и неуместных пикировок. Размышление шефа у тёмных прервал Ефим, явившийся с тёмным пивом. Доброе утро, босс, поздоровался Ефим. Так, скомандовал Лайк. Швед, врублёв Ефим, забирайте своё пиво и идуйте в номера. Явица Симонов, пускай присоединяется к вам. Сюда не ломиться. В крайнем, самом крайнем случае звонить. Вопросы? Спать можно, угрюмо спросил Швед. Нужно к вечеру, чтоб все были в строю, Кыш. Молодняк резво покинул номер. Остались Лайк, Гераклий, Ларисан Римановна, да пребывающая в трансе девчонка. Первое, что сделал глава тёмных после ухода молодых легионеров, снял с пленницы транс, но не стал трогать путы захвы. В результате девчонка очнулась, обрела способность слышать, видеть и говорить, но возможности двигаться и действовать по-прежнему не имела. Ну, здравствуй, голуба, ласково обратился к ней лайк. Звать-то тебя как? Девчонка смотрела на него с верепой, как-то совсем не по-тейнеджерски. Как могла бы смотреть женщина лет 40, основательно битая жизнью и жизнью же безжалостная учёная, чувствовалась, если бы не путы рванулось бы вперёд, как тигрица на решётку разбивать в кровь и не чувствуя боли. А то ты такой, чтоб спрашивать, процедила она тихо. Голос у неё тоже был не девчачий, низкий, грудной. Ну в данный момент я тот, кто не позволяет тебе шевельнуть и пальчиком. По-моему, это вполне веский аргумент в пользу моего права задавать вопросы. Тамара вас в порошок сотрёт. Молитесь, подонки. Подошвы её лезать будете, если кто выживет после алтаря. Знаешь, э один из моих помощников сегодня побывал на алтаре и вполне выжил. Ему даже понравилось. Дрыгнет сейчас в соседнем номере, готовится ко второму заходу. Врёшь? Я лайк искренне удивился. Я? переспросил он, картинно ткнув указательным пальцем себе в грудь. Господь с тобой. Зачем мне врать? Девчонка не ответила. "Ну почему с детьми всегда так трудно", вздохнул лайк, оборачиваясь к своим. Шереметьев неожиданно стал выглядеть очень расстроенным. "Знаешь что, милашка?" устрашающе спокойно сказала Лариса Нримановна. "Ты брось свои штучки-то. С тобой не шваль тва я разговаривает. С тобой разговаривает элита, если ты ещё не поняла. Причём элита не наших извечных врагов. А элита, можно сказать, двоюродных родственников. Мы все, ведьма выразительно взглянула на присутствующих мужчин, такие же, как ты и твоя Тамара, только неизмеримо старшие и неизмеримо опытнее. Вы по глупости и незнанию творите тут чёрт знает что. Продолжите, вас раздавят, растворят в сумраке, развоплотят. Прислушайтесь к нам, будете жить жить гораздо лучше, чем раньше. Что ты несёшь, тётя? презрительно скривилась девчонка. Какие враги, какие родственники? Ведьма встала, приблизилась, присела на корточки и пристально поглядела ей в глаза, не дать не взять, удав и кролик. Ты думаешь, вы одни такие? Единственные и уникальные? Кто способен повелевать обычными людьми как стадом баранов? Кто способен проходить сквозь стены и проваливаться в серый мир? Ты думаешь, магия принадлежит исключительно вам? Горсткий соплячек. Вы просто дикарки. Маленькие и глупенькие дикарки, проснувшиеся в самом глухом уголке городского парка, не вдовёк вам, что помимо деревьев, кустов и луж существует огромный мир. состоящий из площадей, улиц и домов. Мы живём в этом мире сотни лет, живём, подчиняясь законам и умирая во имя их. Мы не убить вас пришли и не переботить, всего лишь призвать к закону, призвать к порядку, вразумить, наставить, понимаешь? Нет, хмуро ответила девчонка. Плохо, вздохнула ведьма и поднялась с кортичек. А свободи её лайк. Лайк моментально снял путы захве.